Глава четвертая. Гимн и секрет. Было уже совсем поздно, да и велик ли ноябрьский день, когда Алеша позвонил у ворот Острога. Начинало даже смеркаться, но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. «Все это у нас в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключению... Всего предварительного следствия доступ к митии для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами все же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями. Но впоследствии формальности не то что ослабели, но для иных лиц, по крайней мере, приходивших к митии, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того, что иной раз даже и свидание с заключенным в назначенной для него комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного. Всего только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но к Грушеньке очень благоволил самый исправник, Михаил Макарыч. У старика лежал на сердце его окрик на нее в мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил. Совсем они свои мысли, и странное дело, хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со временем заключение его все как-то более и более смотрел на него мягче. С хорошей, может быть, душой был человек, а вот пропал, как швед, от пьянства и беспорядка. Прежний ужас сменился в сердце его какой-то жалостью. Что же до Алёши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракитин... Повадившийся впоследствии приходить очень часто к заключенному был одним из самых близких знакомых исправничьих барышень, как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же острого, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любившего говорить с ним вообще о премудрости». Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся. Главное его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется, своим умом дойдя. Но к Алёше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические Евангелия и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алёше, если бы даже он и запоздал во строг, стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алёше все до последнего сторожа во строге привыкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. «Митя из своей коморки, когда вызывали его» сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракитиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили, Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Ракитин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Алешей, почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик. — Своего бы не забыть чего! — пробормотал он единственно, чтобы что-нибудь сказать. «Ты чужого-то чего не забудь!» — сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроти. Ракитин мигом вспылил. «Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничьи ваши отродье, а не Ракитину!» — крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости. «Чего ты? Я пошутил!» — вскрикнул Митя. «Фу, черт! Вот они все таковы!» — обратился он к Алёше, кивая на быстро уходившего Ракитина. То все сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел. Тебе даже и головой не кивнул. Совсем, что ли, вы рассорились? Что-то так поздно. Я тебя не то что ждал, а жаждал все утро. Ну да ничего, наверстаем. Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним, что ли? — спросил Алеша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракитин. С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего? Свинья считает, что я подлец. Шутки тоже не понимают. Вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у них в душе. Плоско и сухо. Точно, как я тогда к Острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Ну, Алексей... «Пропала теперь моя голова!» Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу. «Да, завтра суд». «Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат?» С робким чувством проговорил Алеша. «Ты это про что?» Как-то неопределенно глянул на него Митя. «Ах, ты про суд! Ну, черт! Мы до сих пор все с тобой о пустяках говорили. Вот все!» про этот суд, а я об самом главном с тобою молчал. Да завтра суд, только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такой критикой в лице смотришь? А про что ты это, Митя? Идеи, идеи, вот что. Эфика. «Это что такое эфика?» «Эфика?» — удивился Алеша. «Да, наука, что ли, какая?» «Да, есть такая наука. Только я, признаюсь, не могу тебе объяснить, какая наука». «Ракитин знает. Много знает Ракитин, черт его дери. В монахи не пойдет. Петербург собирается. Там, говорит, в отделении критики, но с благородством направления». Что ж, может, пользу принести и карьеру устроить. Ух, карьеру они мастера. Черт, с эфикой, я-то пропал, Алексей, я-то, божий ты человек, я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар? Карл Бернар? Удивился опять Алёша. «Нет, не Карл, постой, соврал. Клод Бернар. Это что такое, химия, что ли?» «Это должно быть ученый один», — ответил Алёша. «Только признаюсь тебе, и о нём много не сумею сказать. Слышал только ученый, А какой не знаю». «Ну и чёрт его дери, и я не знаю», — обругался Митя. «Подлец какой-нибудь всего вероятнее. Да и все подлецы». «А, Ракитин! Пролезет! Ракитин в щелку пролезет! Тоже Бернар! Ух, Бернары! Много их расплодилось!» «Да что с тобою?» — настойчиво спросил Алеша. «Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать. С тем и ходит, сам объяснил» с направлением что-то хочет. Дескать, нельзя было ему не убить. Заеден средой и прочим. Объяснял мне, с оттенком социализма, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком, так с оттенком мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный». «Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил, Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди — философы. А ты хоть и учился, а не философ, ты смерть!» Смеется, злобно так. «А я ему, де мыслибус, нон ист диспотандум!» «Хороша острота! По крайней мере, я в классицизм вступил!» Захохотал вдруг Митя. От чего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал, перебил Алёша. От чего пропал? М -м -м, в сущности, если все целое взять, Бога жалко. Вот от чего. Как Бога жалко? Вообрази себе. Это там. В нервах, в голове, то есть там, в мозгу, эти нервы. Ну, черт их возьми, есть те такие хвостики, у нервов этих хвостики. Ну, и как только они там задрожат, то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами. Вот так и они задрожат, хвостики-то. А как задрожат? то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, черт его дери, момент, а образ, то есть предмет, али пришествие Ну там, черт дери, вот почему я созерцаю» а потом мыслю, потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие. Все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепно, Алеша, это наука. Новый человек пойдет. Это-то я понимаю, а все-таки Бога жалко.